Рейна. Рейне вроде как приснилась бабушка. Или же она просто во сне перенеслась в старый дом. Рейна редко запоминала сны. По утру у неё возникло ощущение, будто недавно она была совсем маленькой. Хотя теперь, когда в памяти завитком пара промелькнуло нечто, она поняла. Это не бабушка заставила её почувствовать себя маленькой, а отчим, предприниматель, Вернулось то самое воспоминание, что и на церемонии посвящения, когда Рейна наблюдала за проекцией Ника. Предприниматель заглянул к Рейне в кафе в Осоке, но ее саму словно не видел. Предприниматель, или уж скорее жнец, который зарабатывал на войне, а значит на смерти, Рейне приснилась та самая сцена, прозвучало тоже иностранное имя и злые слова. «Он уже проделывал это» и проделает снова». Единожды благодаря Ника, вспомнив о том случае, Рейна больше о нем не думала, но, видимо, одного раза хватило, чтобы в голове начало неспешно вызревать нечто. И вот оно, похоже, проклюнулось, готовое расцвести, потому что Рейна снова размышляла, чего за ней никогда не водилось, о предпринимателе и о том англичанине, который так его разозлил. Рейни сначала этот случай показался рядовым, недостойным внимания. Однако сейчас, задним умом, она поняла его важность, будто разглядела прежде таившийся в тени цвет полотна. «Мне приснился странный сон», — сказала она Ника, подкараулив его у подножия лестницы. Насвистывая какую-то мелодику, он шел в читальную комнату, но, услышав ее голос, испуганно замер. «Господи! Ника прижал руку к груди, будто Рейна выстрелила в него и, отпрянув, обернулся. «Прости, не заметил тебя». «Я, знаешь ли, не забыла о Роллс. Я даже подумала, что мы могли бы вместе поработать над ее поисками». Рейна помолчала. «Мы же вроде договаривались». Ника моргнул, как маленький мальчик в ожидании отповеди. Потом осторожно произнес. «Еще не поздно». Год не закончился. «Чем Тристан занимался в корпорации Уэссекса?» — спросила Рейна, не обращая на его ответ внимания. Она все же опоздала и мало что успеет. Он же был венчурным инвестором. Какие технологии рассматривал? «Чтоб не знать», — пожал плечами Ника. «Железо, софт, дверные ручки». «Ты не знаешь?» — тихо спросила Рейна. «Мы с ним не то чтобы друзья». Ника как-то странно посмотрел на неё. «Ты ведь не думаешь, будто я каким-то образом заменил тебя Тристаном, да?» «Просто вспомнила, как в прошлом году вы с Роудс открыли проход. Какую реакцию тогда вызвали? Она нужна была для получения энергии, необходимой для создания прохода, так? Ты же сама помогала. Без тебя мы бы не... А что ещё могло бы её вызвать?» — спросила Рейна, чуждое лесть Ядерный синтез или что-то такого масштаба? — О, растерянно забормотал Ника. — Не знаю. Он явно что-то утаивал. — Точно не знаешь? Ника принялся растирать висок, подбирая нужные слова. Почти все подобные явления, крупные выбросы энергии, необходимые для запуска реакции, требуют ядерного распада то есть расщепление атома он и дает энергию нужную для синтеза соединение различных частиц для высвобождения энергии обычно во время распада теряется энергия и это препятствует более взрывной реакции синтеза но мы с роут и с тобой поспешил добавить он сумели обойти потерю реакция получилась он нахмурился не зная как лучше выразить мысль крупнее что ли. Вот именно. Рейна уже и сама это поняла, что могло бы послужить заменой вамс-роудс. мне ничего такого не известно. Он говорил без обычного самодовольства, а значит, не лгал и не преувеличивал. Это типа и есть проблема, признал Ника, что объясняла его прежний нерешительный тон. Такая чистая реакция синтеза без магии недоступна. А чтобы направить получившийся выброс, нужен медит очень высокой квалификации. Но для хоть какого-то значимого результата потребуется реакция крупнее, чем может вызвать один медит. Так что даже очень, очень опытный специалист должен будет уметь еще и... «Ты бы убил меня?» — спросила Рейна. «Что?» — растерялся Ника. «Ты бы убил меня, если бы мы соревновались». А. «Ты о прошлом годе?» «Нет, боже мой, нет, ни за что!» Он энергично замотал головой. «Сейчас-то легко говорить. Тогда уже никому умирать не надо». «Все равно я бы не убил тебя», — пожал плечами Ника. «А Калума?» «Я... я бы... вряд ли», — обеспокоенно ответил Ника. «Нет, вряд ли. А Тристана...» Ника нахмурился, раздираемый изнутри какими-то чувствами. Я не... Парису Роудс точно не тронул бы, да? Значит, ты не убил бы вообще никого. Пока она пыталась сообразить, откуда возникло это разочарование, Ника принялся защищаться. «К чему ты клонишь?» — раздраженно спросил он. Взбесился, но не потому, что сам об этом прежде не думал, а потому что признался в том, чего никому не хотел говорить. «Да так», — уклончиво ответила Рейна. «Размышляла, что ты вообще здесь забыл». Ника вытаращился на нее. «И все? Ты столько месяцев со мной не разговаривала, и это все? Спрашиваешь, какого хрена я вообще существую?» «Не в существовании дела», — теряя терпение, уточнила Рейн. «А в том, зачем ты здесь? Гипотетически ты должен быть способен кого-то убить». Ника нахмурился. «Да и...» «Но это не просто теория или твое желание. Это было реальное требование». «И что?» Он недовольно скрестил руки на груди. «Ты почти целый год вела себя дофига странно. А теперь злишься из-за того, что я тебя не убил бы?» «Да, возможно». «Что?» Ника сделал вдох, выдохнул. «А еще ты никого не убил бы, чтобы спасти меня?» «Послушай», — вскинулся Ника. «Если бы Нова с ножом пришел по твою душу, я бы точно в стороне не остался». «Ну да, ну да», — отозвалась Рейна, и лицо Ника превратилось в маску, которая на самом деле раскрывала его подлинную суть. Он надолся, как ребенок, и внезапно показался Рейне очень юным. «Ладно, какого хрена?» — зло спросил Ника, и тут же саркастично хмыкнул. «Можно подумать, ты стала бы меня спасать». «Тебе же нет дела, жив я или мёртв?» В груди остро ёкнуло, и Рейна испугалась, что это в ней заговорила сентиментальность. Впрочем, чувство быстро прошло. Умерла, утонула. Рейна подавила его из милосердия, потому что признание было недопустимо и обошлось бы ей слишком дорого. «Нет, Ника», — могла бы сказать Рейна, — Я бы уничтожила любого, кто даже мельком подумал бы причинить тебе вред. Вот такой вот я друг, хотя в жизни не думала для кого-то им становиться, пока не встретила тебя. Ладно, — слов сказала Рейна и направилась к лестнице. «Рейна!» — в отчаянии окликнул ее Ника. «Рейна!» Она сказала себе, что поступает умно и даже ответственно, Халум ясно дал это понять. «Послушай», — сказал он накануне вечером, когда Рейна просматривала свою прошлогоднюю работу по теме пространства. «Я говорю это только за тем, чтобы ты не наделала глупостей. Это важно. И еще, думаю, тебе надо узнать все факты, дабы мыслить разумно». «А именно», — не поднимая головы, спросила Рейна, Калум и факты у нее в голове никак не вязались, потому что она считала его исключительно эмоциональным человеком, тогда как другие упускали это из виду. Будь он психопатом, совершил бы куда больше дел. Калум плавно опустился в кресло напротив и сразу словно бы занял все свободное пространство. «Атлас Блейкли подавлен». «Ну и что?» — глухо отозвалась Рейна. «Кто не подавлен?» «А из-за этого...» — продолжал Калум, сделав вид, будто не слышал ее. «Он ищет способ открыть портал в иное русло мультивселенной. Мне так кажется. Вряд ли он на самом деле пытается с нуля создать новую вселенную». «О-о-о!» — моргнула Рейна. «Ему это под силу?» «Он думает, что да. Но для этого ему нужна ты». У него на руках все карты, кроме одной, точнее, двух. оговорил сокалум Из-за ситуации с Роудс, однако, это сейчас не важно. Я волнуюсь за тебя. С какой стати? — резко спросила Рейна. С такой, что скоро Атлас уже не сможет тебя привлечь. Однако он здорово умеет направлять людей именно туда, куда ему нужно. Рейна вскинула бровь, как бы отвечая. «Да, это в духе манипуляторов, включая и тех, с которыми она сейчас живет под одной крышей», — Каллум ухмыльнулся. «Спасибо за комплимент», — сказал он. «Но в этом-то и прикол, в том, чего он тебе не скажет». «Это ты в его досье прочел?» — предположила Рейна, подумав, что это может оказаться очередной глупостью вроде «Миража Парисы», или чем-то личным и не относящимся к делу, интересующим одного Каллума, Витрейна, не...» «Он убил четырех человек», — сказал Каллум, — «своих же друзей». «Что?» — пораженная шумно выдохнула она. «То есть нет, не совсем?» — коротко усмехнулся Каллум, как бы вспомнив о важности правильной формулировки — «Атлас чувствует ответственность за гибель четырёх сокурсников». «Что?» И снова эта смесь удивлений и смятений. «Насчёт деталей не уверен», — пожал плечами калум «Знаю только, что некий поступок «Атласа» Блейкли повлёк за собой гибель тех четверых. Не единовременную и не в результате какой-нибудь нелепой случайности». Однако к моменту набора очередного потока всех этих людей постигла безвременная кончина. Один получил пулю в грудь, другой отравился, третьего скосила агрессивная форма рака. Рейна скривилась. Последняя умерла во сне. Предположительно. Прямо до тошноты драматично, как у Шекспира какого-нибудь. Ладно, и что? а то, что у меня есть догадка. Ритуал посвящения в год Атласа Блейкли прошел не так, как надо. В досье этого нет, а почему — неясно. Может, Атлас над ним поработал? Впрочем, предположительно, это он убил пятого члена группы, Агнца, на закланье. Но, скорее всего, — понизил голос Каллум, кровь на его руках есть хотя бы косвенно. Если, если все то, Так? То это повод задуматься. Сплошные домыслы, — сказала Рейн, — не факты. Отлично. Я просто подумал, что тебе это придётся кстати. Ну, раз уж в нашем потоке никого не убили, — вставая на ноги, напомнил Каллум. И архивы так и не получили труп. Но подумай, — неожиданно искренне произнёс Каллум. Они так или иначе обворовали каждого из нас, верно? Ворона теперь развалена, Париса дёрганная, а ты... «Ты...» — сказал он, выгибая бровь, и Рейне захотелось дать ему в глаз. «Чем дольше мы здесь остаёмся, тем сильнее распадаемся, так что если Атлас вдруг предложит задержаться, а сделать ему это очевидно будет несложно...» «Нет...» — отрезала Рейн. «Нет, я же сказала, что решила уйти...» «Это ты сейчас так говоришь. Однако в глубине души ты знаешь, что не устоишь, если тебе скажут, какая ты особенная, уникальная», добавил он, чуть не шепча Рейне на ухо. «Как ты здесь нужна?» «Я знаю, кто я». Рейна подняла на него злой взгляд и отмахнулась, как от комара, но Калум лишь засмеялся. «Нет, ты только думаешь, будто знаешь». «Считаешь себя холодной, бесчувственный, но это не так». Он снова наклонился, и Рейна напряженно застыла. «В тот момент, когда ты позволишь себе полюбить Рейна-море, ты подпишешь себе смертный приговор. Это я тебе обещаю». Вспомнив ту беседу, Рейна вздрогнула. Говорил Калум без откровенной злобы, но это и было самым страшным — Его слова звучали пророчески, проникали в разум. Были они истинные или нет, Рейна не знала. Однако в душе у нее что-то зажглось, вспыхнуло пламя стыда от того, что ее раскусили. Задумавшись, Рейна чуть не врезалась в Парису, которая наглым образом торчала на лестнице. Возможно, она услышала, как Рейна спорит с Ника, и встала тут, желая отыграться за то, что однажды Рейна сама ее подслушала. Осторожнее, предупредила Париса. Сегодня она как никогда напоминала самодовольную всезнайку, но Рейне до этого не было дела, ни до этого, ни до чего-то еще. Она прижала Парису к стене, как спаринг партнера, хотя никакой это был не спаринг. Теперь Рейна билась в за правду. Какие мы нежные, заметила Париса, и только сейчас Рейна поняла, как тяжело дышит. Не от усилий, нет. Париса оказалась неожиданно субтильной. Просто Рейну, похоже, подводил рассудок или чувства разбушевались. Рейна решила никому не говорить о том, что выяснила, о предпринимателе, о Джеймсе Уэссексе и его оружейном испытательном полигоне. Не высказывать подозрений. Вернется ли Би Роудс или нет, это уже не забота Рейны. Она свободна от обещания помогать, и общество ей поперек горла. Надоело это застарелое чувство собственной ничтожности. «Ненавижу тебя!» — прошептала она, чувствуя, как щиплет в глазах. Париса присмотрелась к Рейне и кивнула. «Знаю», — ответила она. Рейна быстро остыл, отпустила Парису и, спокойно избавившись наконец от напряжения, пошла к себе в комнату. Она закрыла за собой дверь и прижалась к ней спиной, стиснув в кулаки дрожащие руки. Как же все это ей надоело! Хорошо, что она предпочла сохранить тайну, и что ей напомнили, она одиночка. Так легче, спокойнее, проще. И если Каллум сказал правду, если за ней все же придут, тем проще. Она сама убьет, не задумываясь.